Есть соблазн сопоставить пассионариев с героями, ведущими толпу, а бродяг-солдат назвать ведомыми. Но на самом деле механизм действия не столь прост. Испанские габсбурги и французские бурбоны, за исключением основателей династий, были заурядными людьми, равно как и большая часть их придворных. Но и дальгу и шевалье, негуцианты и корсары, миссионеры и конкистадоры, гуманисты и художники — Все они создавали такое внутреннее напряжение, что политика Испании XVI и Франции xvi xvii веков, если изобразить ее как составляющую этногенетического процесса, отражала огромную пассионарность этих этносов. Остановимся на этом подробнее. Бродяги-солдаты, как характерологический тип, отличаются повышенной реактивностью и, соответственно, пониженной целеустремленностью. Их активность возникает за счет внешних раздражителей. вызывающих импульсивную реакцию, без расчета и соображений. Такой образ поведения самоубийствен, даже если он не граничит с патологией. У гармоничных людей реактивность уравновешивается слабыми импульсами пассионарности, благодаря чему они соразмеряют свои поступки с заботой о себе, детях и друзьях. Пассионариями же в полном смысле слова. Мы называем тех людей, у которых инстинктивные импульсы самосохранения подавлены стремлением к реальной, или иллюзорной цели. Деятельность их неизбежно направлена не на самосохранение или минутное самоудовлетворение, а на изменение окружения, хотя заслуга принадлежит не их воле, а их конституции. Итак, в основе трех характеристик лежит лишь разная степень выраженности одного признака – пассионарности, а не качественное деление на героев и толпу. И именно поэтому третью группу мы и назвали субпассионариями. Особенно важно не смешивать отмеченные выше характерологические типы внутри этноса, пассионариев, субпассионариев и основную массу населения с подразделениями классовыми, сословными или этнографическими. Любой из последних включает в себя все три типа, и наоборот, каждый из типов находится в составе любого класса или сословия. Например, в эпоху расцвета феодализма далеко не все феодалы были пассионариями. Большая часть их сидела в своих замках, собирала имущество, воспитывала детей и с неохотой несла воинскую повинность сеньору, выражавшуюся в участии в войнах в течение 40 дней в год. Зато в крестовые походы добровольно устремлялись тысячи простых людей, бросая семью и родину, причем только часть из них, нанимаемая королями и герцогами за деньги, рассматривается нами как субпассионарии, искавшие карьеры и фортуны. Многие пилигримы-фанатики. были наделены высокой пассионарностью, и даже при образовании этноса инициативная группа никогда не состоит из людей одного типа. Приведем несколько примеров.